Белая роза сдвинула брови, стараясь вспомнить. «Уверенно», — сказала она, — «что это была одна из построек к востоку от храма. Но дальше я не бывала там раньше, и потом мы столько раз сворачивали и петляли. Вы случайно не проходили по площадке, окруженной решеткой?» Она беспомощно покачала головой. «Я правда не помню». «Ответила она. Но неважно. Скажите мне только, узнали ли вы голос, который доносился с ложа? Это не мог быть настоятель?» И снова она покачала головой. «У меня в ушах так и звучит этот ненавистный голос. Но он никого мне не напоминает. А у меня хороший слух», — со слабой улыбкой добавила она. «Я узнала голос Зун Ли, когда вы в первый раз...» Пошли в галерею, хотя слышала его только издалека. Тогда такое облегчение... «Это Дзун подсказал мне, что вы можете находиться в галерее», заметил судья Дим. «Без него мы не нашли бы вас». Она повернула голову и признательно посмотрела на колено преклоненного юношу. Затем проговорила. «Мне сейчас так спокойно и радостно». Мне никогда не расплатиться с вами за... Почему же? Вы можете это сделать, сухо сказал судья. Научите этого молодого человека писать хорошие стихи. Он встал, и девушка слабо улыбнулась. Ее веки дрогнули и опустились. Снотворное начало действовать. Судья прошептал Тим. Когда она заснет, выставите отсюда этого... «Молодц! И осторожно натрите ей все тело вот этой мазью!» В дверь постучали, и в комнату вошел Канте в мужской одежде. «Я выводил медведя погулять», — пояснил он. «Что здесь за суматоха?» «Спросите девицу Тин», — угрюмо ответил судья. «У меня полно других дел». Он сделал знак Тауганю следовать за ним. Тин изумленно уставился на Кана и, наконец, выдохнула. «Так вы мужчина?» «Вот вам и решение ваших проблем», — сказал ей судья Ди. Кан не сводил с девушки глаз, вряд ли заметив поэта и неподвижно лежавшую на кровати фигуру. Закрывая за собой дверь, судья увидел, как он заключил Тин в объятия. В коридоре судья с кислой миной сказал того Ганю, «Пожалуй, мне лучше уволиться из управы и стать профессиональной сводней. Я соединил две молодые пары, а вот опасного маньяка поймать не могу. Давай поднимемся к тебе. Нам нужно разработать план его поимки. И немедленно». Идя по коридору, Талоган грустно пробормотал. Мне ужасно жаль, господин, что, когда я побежал в храм за рисунком старого настоятеля, я не остановился, чтобы взглянуть на ту несчастную обнаженную женщину. Тогда я заметил бы кровь, и... «Не стоит извиняться», — сухо сказал судья, — «это только утешает меня. Предоставь своему собрату Мажуну глазеть на ногих женщин». Устроившись в комнате того ганя, судья молча пил чай, который приготовил для него помощник. Затем вздохнул и сказал, «Да, теперь я знаю, что там в окне была безрукая деревянная статуя из галереи ужасов. Следовательно, мы нашли однорукую женщину, но чего все-таки никак не могу понять, так это, как я мог увидеть ту сцену с Момо через окно» которого там нет. Однако оставим пока эту загадку и сосредоточимся на новых фактах, о которых мы узнали. Должно быть, Мо использовал Пау в качестве сводни, а покончивший с собой настоятель, вероятно, потворствовал этим безобразием. Мо решил поместить на какое-то время девицу Кан в галерею ужасов. Он утащил оттуда деревянную статую и, должно быть, заранее вбил крюки в стену. Поразительная наглость, с которой этот негодяй притворял в жизнь свой дьявольский план, прямо у меня под носом. Судья сердито дернул себя за бороду. Когда госпожа Пао сообщила Мо и настоятелю о том, что Белая Роза решила отказаться от своего намерения постричься в монахине и хочет посоветоваться с Оу Ян, Они решили действовать без промедления. Они знали, что я должен покинуть монастырь сегодня утром. И если бы я спросил о девушке, они бы легко объяснили ее отсутствие тем, что она решила несколько дней провести затворничестве и удалилась на запрещенную для посещения посторонних территорию монастыря. А затем бы так запугали девушку своими страшными пытками, что она не посмела бы их разоблачить. А уж они-то наверняка нашли бы какое-нибудь объяснение для Оуян, то есть Канте и для Цзун-Ли. К тому времени они бы изнасиловали ее, и бедняга сама не пожелала бы видеть ни брата, ни поэта. Что за гносные мерзавцы! Он задумался, сдвинув тонкие брови. Того Гань в молчании подергивал три волоска из бородавки на щеке. Он давно уже не удивлялся извращенности человеческой натуры. Судья продолжал. «Настоятелю удалось избежать земного правосудия. Но мы схватим мо Моде, который является главным преступником. Не думаю, чтобы настоятелю хватило на это смелости». Душен был поразительным трусом, но Мо, совершенно безжалостный маньяк-извращенец. У нас нет времени на полумеры, Таогань. Я пойду разбужу учителя Суньмина. Нам нужно срочно собрать всех в большом зале, и пусть Куаньлай и Канте поглядят на здешних обитателей. Если среди них не обнаружат Мо, мы обшарим все это проклятое заведение, как я и намеревался. Таугань с сомнением покачал головой. «Господин, боюсь, что мы не сумеем поднять на ноги весь монастырь без того, чтобы Мо не заподозрил, что вся эта суета из-за него. Он смоется еще до того, как начнется проверка». Буря прекратилась, и кто знает, сколько отсюда выходов наружу. А если он окажется в горах, будет очень трудно схватить его. Конечно, другое дело, если бы здесь были Мажун, Чаутай и остальные ребята, да еще два десятка солдат. Но когда нас всего двое, он безнадежно вздохнул. Судья Ди огорченный кивнул. Приходилось признать правоту помощникам. Но что же в таком случае делать? Он рассеянно взял палочки и попытался обращать на них блюдцы от своей чашки. Очень жаль, что у нас нет плана монастыря, снова заговорил Таугань. Будь он у нас. Мы сумели бы вычислить, где расположена та спальня, куда госпожа Пау втолкнула белую розу. Это должно быть недалеко от хранилища, где, ваша милости, видели, как Мо тащил деревянную статую обнаженной женщины из галереи ужасов. И тогда мы могли бы проверить там толщину стен. «Учитель Сунь показывал мне схему», — сказал судья Ди. Нечто вроде плана застройки. Эта схема здорово помогла мне ориентироваться. Но она, конечно, очень приблизительно, без подробностей. Говоря это, судья продолжал крутить блюдце на палочках для еды, поддерживая его другой рукой. Стоило ему отнять пальцы, как блюдце упало и разбилось. Тауагань нагнулся и стал подбирать осколки. Он с любопытством спросил. «Что вы хотели сделать?» «Ваша милость». «Да так», — несколько смутившись, ответил судья. Тим жонглировала блюдцем. Понимаешь, можно сделать так, чтобы блюдце вращалось на кончиках палочек. Слететь оно не может, потому что на донышке есть ободок, который препятствует этому. Получается довольно ловкий фокус. Это вращающееся блюдце...» Напомнило мне о круглом даосском символе, который учитель Сунь нарисовал наверху своей схемы. Две изначальные силы непрерывно перетекают одна в другую, находясь в вечном взаимодействии.